Только Кендалл Макмиллан неодобрительно покачал головой. — Банку это не понравится, — сказал он. Джек посмотрел на своих товарищей, вздохнул, а затем обхватил голову руками и спросил. — Ладно, Джордж, на какой день ты сможешь забронировать мне авиабилет до Кенавы? Глава 12 Черта на песке. 2 августа, 3 часа 12 минут. Спасательное судно Мэгги Чуэст, океане. Плотно запахнув полы кожаной пилотской куртки, Дэвид Спенглер стоял на носовой палубе спасательного судна мс Мэгги Чуэст. Это была безобразная посудина, выкрашенная в красный цвет и утыканная антеннами, стрелами лебедок и спутниковыми тарелками. 200 футовая уродина!» — как крестил ее про себя Дэвид. Команда судно стояла из 30 человек. А теперь Мэгги и Чуэ стал еще и временным пристанищем для подразделения военных ныряльщиков, его новейшего спасательного глубоководного аппарата «Персей». Сейчас это чудо техники находилось в кормовом трюме в ожидании первого спуска на воду. Дэвид глубоко затянулся сигаретным дымом. До рассвета было еще несколько часов, но он не шел в каюту, зная, что уснуть все равно не сможет. Два часа он имел долгий телефонный разговор с своим боссом Николасом Разиковым, который касался его нового задания. Его первоначальная миссия — сфабриковать улики, которые могли бы обвинить Китай в гибели американского президента, была успешно выполнена. Все оказалось очень просто. Сейчас, когда страна пыталась оправиться от катастрофы, обрушившейся на западное побережье, а общество словно обезумело, люди были готовы поверить любому бреду. Директор ЦРУ передал Дэвиду личную благодарность действующего президента. Буквально через пару часов Лоренс Нейф должен был выступить с официальным заявлением, устроив китайцам о фронт, и проведя между двумя государствами черту на песке. Новое задание Дэвида заключалось в проведении тайной операции по изучению неизвестного источника энергии. Это каким-то образом было связано с серией недавних землетрясений. Из околонаучных объяснений Разикова Дэвид не понял и половины, но для него это и не имело значения. Все, что от него требовалось, это обеспечивать завесу тайна над проводящимися исследованиями. Весь окружающий мир должен был воспринимать то, что здесь происходит, как продолжение спасательной операции. Глядя на темное море, дэвид округлил губы и выпустил колечко дыма. На закате авианосец США Гибралтар покинул район катастрофы, взяв курс на Филиппинское море, и теперь, когда гигантского корабля здесь не стало, океан выглядел пустым. Помимо магии Чуэс здесь остались только три эсминца огневая мощь, которых в случае чего должна была отпугнуть незваных гостей. Позади Дэвида негромко стукнула железная дверь, ведущая на палубу. — Сэр! — Дэвид оглянулся через плечо. — Что вам, Рольф? — Сэр, я хотел лишь сообщить о том, что научная станция на Гавайях сворачивает работу. Они пакуют оборудование и готовятся к передислокации. — Какие-нибудь проблемы? — Нет, сэр! — Руководитель проекта проинформирован о целях экспедиции, и с него взята расписка о неразглашении. Единственное условие, которое поставил этот человек, заключается в том, что за ходом исследований будет надзирать он. Наш источник в научных кругах Лос-Анджелеса поручился за него, и директор ЦРУ заявил, что он не против. Дэвид кивнул и едва заметно улыбнулся. Разиков, похоже, не теряет времени зря. Наверное, тоже не высыпается. Когда они прибудут? Меньше, чем через три дня. Хорошо. Дэвид снова окинул взглядом темный простор океана. С наступлением дня он собирался спуститься под воду на Персеи и лично пробовать этот аппарат. Дэвид просматривал записи, сделанные Киркландом во время его погружений но хотел увидеть место крушения собственными глазами. Когда операция вступит в решающую фазу, Омега будет осуществлять прикрытие на поверхности, а сам будет находиться под водой на научной станции. — Сэр, я хотел спросить, это касается нового задания, означает ли это, что мы остаемся здесь?